Глава 27. Есарат наследный принц Игенборга. Мне очень хотелось сказать пару ласковых Анаиру. Да и всем хинтам. Решили, что из гостей получатся отличные подопытные зверюшки? Ну уж нет. Прояви вежливость. Послышался возле уха теплый шепот. Это эсфер непонятно как поняла мои кровожадные намерения. И теперь пересела поближе в экипаже, чтобы тихо поговорить. Аркел сидел впереди и смотрел по сторонам, на наше перешептывание никак не реагировал. Я вопросительно изогнул бровь, на что принцесса вздохнула и также тихо пояснила. «Хинты, поганцы и облезлые гроны, согласны, но ссориться с ними не стоит. Давай вежливо улыбаться и разговаривать как можно учтивее. Позволь мне высказать наше недовольство тем, что произошло. Думаешь, я не выдержу и оторву Анаиру хвост?» Спросил я также тихо, повернув голову. Наши взгляды встретились. Нары Цвет ее глаз просто околдовывал. Мне пришлось мысленно одернуть себя, иначе не удержался бы. Ее лицо оказалось настолько близко, что мог рассмотреть каждую ресницу. «Думаю, что оторвешь». В невозможно синих глазах плескались эмоции, в которые хотелось нырнуть. «Думаешь, не стоит?» «Нарры меня подери, если наши губы не находились сейчас в опасной близости, я просто ощущал, как дыхание перемешивается, становясь единым». «Не стоит», — сказала она так тихо, что я скорее угадал слова по движению губ, нежели услышал. Почему внутри появилось стойкое ощущение, что имела она в виду не только хвост Наира? Но спросить не успел. Эсфера отвернулась, а после вообще перебралась ближе к брату. О чем-то негромко заговорила, чуть касаясь его плеча ладонью. Я же огляделся. Хинты и правда сделали у предгорья небольшой, но удивительный город. Сейчас многочисленные стекла в окнах и на крышах блестели в свете утреннего солнца. Я не видел праздной суеты. Казалось, здесь и правда каждый знал, что и как ему делать. Все хинты двигались с деловым, но при этом радушным видом. Через пару минут понял, что здесь непривычно. В этом городе не было обычного во всех поселениях шума. Не играли дети, не ревели животные, не кричали торговцы, не было слышно музыки или веселых разговоров. Здесь каждый занимался своей задачей, не отвлекаясь на посторонние вещи. Анаир встретил нас в небольшом доме, одна стена которого являлась частью скалы. Дом сливался с местностью, лишь блеск стекол выдавал его. Внутри оказалось чуть сумрачно, царила приятная прохлада, которую так любят наги. Я с интересом огляделся, но просторная гостиная выглядела обыкновенно. Удобная мебель, мягкие ковры под ногами, спокойные цвета. Правда, не было вокруг милых безделушек, которые делают дом уютным и обжитым. И цветов я не увидел. Видимо, все это отвлекало ученых от их великих мыслей и дел. Ладно, ради эсфер хвост я ему отрывать не буду. Хотя врезать по морде хвостатого просто руки чесались. «Доброе утро!» — приветствовал нас хозяин дома. «Ты тоже останешься с нами», — перевел он взгляд на Аркела, чем явно его удивил. «Доброе!» — кивнула Сфер, и мне пришлось последовать ее примеру. В небольшой столовой, объединенной с кухней, нас ждал завтрак. Я не удержался и с интересом потрогал обычную на вид серебряную крышку, под которой еда оставалась теплой. «На вид из серебра, верно», — улыбнулся Анаир. «Мы продали детям степи подобные вещи». Эта крышка выполнена из особого сплава, в который вплетена магия тепла. «Почему вы не предлагаете это другим странам?» поинтересовался я. Еда оказалась вкусной, пряной и сытной. Вот уж в чем себе ученые не отказывали, так в комфорте, хорошей одежде и еде. «Почему не предлагаем?» удивился Анаир. «Некоторые наши открытия постепенно находят свое место в других странах, но далеко не сразу. Исключение «Дети степи» «У нас с ними особый договор». Эсфер улыбнулась Наиру, хотя глаза ее оставались серьезными. «Очень вкусно», — похвалила она еду, «но кроме завтрака меня интересует еще кое-что». Она подалась чуть вперед, зажав вилку в кулаке, так точно мечтала отправить ее нагу в глаз, хотя голос оставался милым и приветливым. «Зачем вы приказали поставить в нашем жилище свечи с афродизиаком?» — промурлыкала она. «Вот хоть бы смутился!» Но нет. Хинт лишь глотнул отвара и ответил спокойно. Чтобы вам не помешали ваши сомнения. Правда, я удивлен, что вы их заметили. В любом случае, после завтрака хотел бы снять с вас кое-какие показания, если не против. Зачем? — не выдержал я. Вы же снимали вчера. Хотим сравнить параметры ваших хаурдо и после супружеской ночи. Я думаю, они не сильно изменились. Широко улыбнулся я Анаиру. Видите ли, не знаю, на что вы рассчитывали, но... «Мы просто спали». Хинт удивился. Хинт подцепил вилкой прозрачный кусочек пряного острого сыра и жевал его, наверное, минуту, прежде чем произнес. «Интересно, но почему?» Эсфер сидела покрасневшая и прятала глаза от брата. «Пришлось отвечать мне. Потому что, Анаир, мы не животные. Потому что одного афродизиака лично мне мало». «О, у вас проблемы?» Эсфер странно всхлипнула и спряталась за стаканом с водой. Аркел низко опустил голову. «Они смеются, что ли?» «Нет у меня проблем», — возмутился я. «Этого не стоит стесняться», — мягко проговорил Аркел. «Понимаю, почему свечи не сработали». «У меня нет проблем!» Практически прорычал я, понимая, что еще немного и покраснею, как Эсфер, которая закрыла лицо руками и тряслась от хохота. «Просто важен не только афродизиак, но и связь между партнерами, любовь!» «Доверие!» Принцесса смеяться перестала и подняла голову. Мы неотрывно смотрели друг на друга, остальные точно отодвинулись на задний план и стали неважны. «И понимание, — продолжил я медленно, — что не осмелюсь оскорбить принцессу, потому как совместного будущего у нас нет. Я — наследник Игенборга, а она — дитя степи». И ясно дала понять, что не готова разделить со мной мою жизнь. Эсфера опустила глаза, не выдержав моего взгляда. Но уже через мгновение вздернула подбородок и посмотрела прямо, безмолвно давая понять, что не собирается из-за этого испытывать чувство вины. Что ж, я и не ожидал, что будет просто. Вопреки всему сказанному, я не собирался отказываться от нее. Но хотел дать ей понять, что набрасываться с требованием исполнить супружеский долг не стану. «Кто бы знал, как меня оскорбило ее оружие, взятое ночью в постель!» «Своими речами мне удалось выбить Анаира из колеи. Тем лучше. Я специально старался дать ему понять, что мы не собираемся подтверждать брак, особенно под их присмотром». «Но ваш союз благословили свыше». «К чему этот пафос? Вы же больше верите в науку», — парировал я. «Вот именно» и вы должны понимать, как важны исследования в данной области. Истинные браки — такая редкость. Хотелось бы понять механизм подбора пар, и что меняется, когда они соединяются. Эх, жаль, мы не успели произвести замеры до того, как вы вошли в храм, сокрушался Наг. Но кто бы мог подумать? Мы со сфер переглянулись, прекрасно помня, как спешили предупредить Даниса. Попытайся задержать. Летели бы хинты от нас со своими замерами. Вы просто обязаны проявить содействие в интересах науки. Как же наука сочетается с божественной волей поддел я его? Мы не верим в богов. А как же храм судьбы? Это наследие предков, которые просто знали чуть больше нас об устройстве мира и процессах в нем. Мы надеемся с вашей помощью, если не разгадать, то хотя бы приблизиться к их пониманию. Это очень важно для всех существ на Земле. Вот вы знали, что дети, рожденные в истинных браках, всегда одаренные. Благодарим за ценную информацию, мы учтем это. Вы же сами рождены в таком браке, и именно вас отметил великий предок, делая наследником династии. Неужели вы не хотите получить гарантированно сильного наследника? Мне бы пока жену приручить, а то она так и норовит от меня сбежать. О детях от нее я думал в последнюю очередь. Родители любят своих детей просто за то, что они есть. Наличие дара на это никак не влияет, лишь бы были здоровы. Ой или вспомните своего старшего брата. Предок его не избрал, и он был вынужден уехать, освобождая вам место наследника. Уехать его вынудили иные обстоятельства. Ему всегда открыты двери родного дома, где ему рады и любят. Даже после того, как с ним сбежала ваша невеста, Разговор начал тяготить меня. «Откуда вообще им известны такие подробности? В Эгенбурге об этом знают лишь в кругу нашей семьи. Хинты, не кажущие носа из своих земель, вдруг оказываются в курсе событий. Вряд ли бы Данис стал изливать им душу. Мне остается лишь поблагодарить его за это, ведь иначе бы я не встретил сфер. А вы не задумывались о том, как сложно встретить свою истинную пару?» А тут вы и ваша сестра практически в одно время встречаете свои истинные половины. Не находите это странным? Что вы хотите этим сказать? В вашей истории я вижу лишь еще одно подтверждение исключительности детей, рожденных в истинных браках. Они лучше других улавливают вибрации этого мира и от того избегают опасности несчастья. А еще, как видите, им легче встретить свою истинную пару. Интересная теория теперь вы понимаете, как важно провести исследование в данной области, не отступал от своего Анаир. Сложно с этим поспорить. К тому же достижения хинтов в науке неоспоримы. Если кому-то и удастся найти ответы, то только вам, польстил ему. Анаир, заметно, как сильно вы увлечены данной темой. Я понимаю ваше нетерпение приступить к исследованиям, но вы, как ученый, задумайтесь вот над каким моментом. Мы, как истинная пара способны сами определить по вибрациям мира наилучший момент для нашего воссоединения. Любое принуждение лишь нарушит чистоту вашего эксперимента». Нак серьезно задумался, а я еле заметно выдыхал. Его увлечение данной темой натолкнуло на мысль, что они ни перед чем не остановятся, лишь бы вынудить нас подтвердить брак. Свечи с афродизиаками лишь цветочки. Следовало себя обезопасить? и подкинуть ему мысль, насколько вредно это может быть для их исследований. «Я всем сердцем желаю консумировать наш брак со сфер, но низко пользоваться такими методами. Хочу, чтобы она сама пришла ко мне без принуждения». На строптивую жену во время своей речи смотреть опасался, так как представлял, насколько ее возмущает данная тема. «Даже не мечтай!» — слышалось мне но ну и сфер и сидела с непроницаемым лицом, но напряжение от нее я не чувствовал. Значит, поняла мою стратегию и поддерживает игру. А вот Аркелу дополнительные исследования не помешают, сменил я тему. Мы поговорили с ним о его воспоминаниях первого дня, когда он очнулся в степи, и у нас возникло подозрение, что потеря памяти могла стать побочным действием яда. «Как яда?» — удивился Анаир. «У него же оставались следы травмы головы». Боюсь, это просто следствие падения Саквилла», — ответил я, и высказал свои соображения насчет отравленного плаща. Мы даже не подумали об этом, помрачнел Наг. Все казалось таким очевидным. Он впился изучающим взглядом в Аркела, словно препарируя его. Парень даже напрягся: Я уже ожидал, что вот прямо сейчас Наг заявит, что ему нужно изучить печень пациента и придется вскрывать. Но тот принялся размышлять вслух. За это время яд уже мог выйти, но он обязательно оставил след в волосах. «Хорошо, что ты не сострик волосы, нужно провести исследование. Идем со мной, мой мальчик», — позвал его за собой, вставая из-за стола. «А можно с вами?» — вскочила и сфера, а за нею следом и я. «Приношу свои извинения, но в эту часть города женщинам доступа нет», — отказал нак «Заканчивайте завтрак без нас. Можете сходить подышать воздухом или...» Посетить горячие источники у нас и такие есть. Аркел присоединится к вам позже, а я, как освобожусь, сообщу вам о результатах. С их уходом из сфер расстроенно плюхнулась обратно за стол, воскликнув. Он бы мне еще предложил сходить цветочки понюхать. Будь снисходительно к ним. Хин ревностно хранят свои секреты и не любят посторонних. Уверен он бы и мне отказал, придумав еще один нелепый предлог. Взгляд из сфер смягчился, и я указал на стол. Но его совет продолжить завтрак неплох, а то обсуждаемые темы не сильно способствовали аппетиту. Как думаешь, они найдут следы яда? Если кто и найдет, то они. А если нет, Аркела могут обследовать и другие целители. Мы найдем лучших и постараемся вернуть ему память. Наша семья обладает обширными связями при дворе Аздора, эльфов и теперь даже среди демонов. Это невозможно. Ты же слышал, что хинты его не выпустят, пока он не вспомнит, вздохнула Эсфе. Значит, лучшие целители приедут сюда. Найдем, чем их заинтересовать. У моей матери в оранжерее столько редчайших трав, что они пешком придут, лишь бы она поделилась. Извини, но что ей за дело до да, Аркелла? Хочешь ты того или нет, но теперь ты часть семьи, а своих в беде мы не бросаем. Наши взгляды невольно опустились на брачные татуировки. «Намекаешь на то, что мне нужно будет поехать с тобой в Эгенбург? Помощь Аркеллу в обмен на это?» «Считаешь, я способен на такую низость?» «Прости». Эсфер хватило совести извиниться и пристыженно опустить глаза. «Не переживай. Если кто и поймет тебя, так это мама. Ты знала, что Анна сбежала от отца сразу же после свадьбы?» «Что?» «Нет. Но как?» «О, это интересная история» которой в детстве я заслушивался вместо сказки на ночь», — усмехнулся я. Мама тоже не пожелала мириться с традициями Игенборга и с помощью своего верного человека сбежала из дворца, словно птица из клетки. Отец тогда поступил мудро, не став ее догонять и требовать от эльфов возвращения жены. «А почему он этого не сделал?» — спросила заинтригованная Эсфер. «Ведь эльфам выгоден союз с Игенборгом, и они бы не стали ссориться с Акифом». Да, повелитель эльфов уже подсчитывал, какие уступки потребует от отца. Только вместо этого Акиф начал преобразование в стране, постепенно стал менять традиции. Все ради того, чтобы Эгенборг смог стать для мамы домом. Именно тогда женщины смогли открыть лица, получили право идти учиться и многое другое. А отец отказался от гарема, построил для мамы лабораторию, где она могла бы готовить свои духи, возвел оранжереи с эльфийскими деревьями и травами. «Ты так и не ответил. Почему он просто не потребовал вернуть ее обратно? Хотя я слышала, что эльфы долго не живут в неволе, поэтому...» «Он любил ее, Эсфер. А когда любишь, нет ничего мучительнее, чем принуждать к чему-то любимую». Мне удалось вновь ее смутить, и после небольшой паузы я продолжил. Когда основное было готово, отец сам поехал с визитом к повелителю эльфов, а там, переодевшись обычным воином, тайне поехал к маме и признался ей в своих чувствах. И они провели свадебный эльфийский обряд у их семейного древа, которое благословило брак, признав истинным, — завершил я рассказ. А потом лукаво улыбнулся от пришедшей на ум мысли. «Знаешь, можно сказать, что я продолжил семейную традицию. Моя жена тоже так и норовит от меня сбежать сразу же после благословения в храме». «И что ты собираешься с этим делать?» пытливо смотрела она на меня в ожидании ответа. «Уж точно не принуждать», усмехнулся я. «Постараюсь всеми возможными путями заманить тебя в Эгенборг и показать тебе город таким, каким его вижу я». На губах Эсфер появилась ехидная улыбка, так и говорящая. «Да ни в жизнь меня туда не затащишь». «Эсфер, ты будешь вольна в любой момент уехать. Но признай, что ты давно у нас не была. Имеет смысл увидеть Эгенборг глазами не ребенка а взрослого человека. К тому же тебе нужно познакомиться ближе с моей семьей. Но зачем? Я не собираюсь быть твоей женой. Но ты уже жена, и наш брак навсегда, с особым удовольствием напомнил я. Будет оскорблением, если ты откажешься увидеться с моими родителями. Эсфер выглядела немного растерянно. Видимо, только сейчас поняла, что не все так просто. У отца репутация человека, которого чревато оскорблять, И Эсфер не дочь булочника, она пока еще наследница, а любые осложнения отношений с Эгенборгом по ее вине тут же отразятся на степном народе. Скажи откровенно, ты категорически отказываешься от нашего брака, потому что притит жить в Эгенборге, или тебе так отвратителен я в качестве мужа? Если мой вопрос и выбил ее из колеи, то ненадолго». Кажется, возможные политические разногласия ее взволновали больше, чем проблемы наших взаимоотношений. Есарат, степь всегда будет мне милее городов, а ты...» «Нет, ты мне не противен, но я и не влюблена в тебя, мы же мало знаем друг друга». «Согласен, я тоже в тебя не влюблен, так что можешь не опасаться, что начну преследовать тебя, требуя, чтобы ты ответила на мои чувства. Но ты мне нравишься из сфер». Ты смелая, отважная, умная, красивая. Ты не можешь не нравиться. Наш неожиданный брак не вызывает во мне отторжения. У меня нет и мысли тебя менять на кого-то, только огромное желание узнать тебя лучше. Давай я покажу тебе Егенборг, чем жил эти годы, познакомлю со своими интересами, а ты покажешь мне степь своими глазами. Вот так, из -под валь, я подводил ее к мысли посетить Гинборг и готовил к тому, что поеду за ней в степь.